Гроссмейстер из Каракаса Я смело могу назвать себя последним гроссмейстером старого созыва. Я выполнил норму и получил титул в июне 70-го на турнире в Венесуэле, а уже с 1 июля стараниями президента Фиде норму снизили на полтора очка в аналогичном по составу турнире. Если до этого времени в мире были как гроссмейстеры экстра-класса, так и гроссмейстеры немного слабее — после реформы э в и слабые гроссмейстеры буквально расплодились по всему миру. Слабые приносили на своих плечах еще более слабых, ведь для того, чтобы выполнить норму, необходимо было набрать в международных турнирах 55% очков в партиях с гроссмейстерами, 75% с международными мастерами и 85% с теми игроками, кто ниже позвания. А ведь обыграть слабого соперника, согласитесь, не так уж и сложно. Турниры перестали быть столь же яркими и захватывающими, как раньше, когда для того, чтобы выполнить свою норму, надо было обыграть шестерых претендентов и многократных чемпионов страны. Если мое удостоверение гроссмейстера имеет 46-й номер во всем СССР с момента учреждения этого звания в 36-м году, а играющих гроссмейстеров к тому времени осталось 25-30, т о сейчас в одной только России больше ста шахматистов с этим титулом. Упомяну, что первым советским гроссмейстером стал Григорий л е в и н ф и ш а не Михаил Ботвинник, как многие ошибочно полагают. Сейчас я, с одной стороны, очень горжусь тем, что, например, Челябинская шахматная школа растет и развивается, что из ее стен продолжают выходить все новые и новые гроссмейстеры, Но, с другой стороны, не могу не грустить от того, что ценность этого звания существенно померкла. Но в 69-м грядущие реформы Эйви только начинали витать в воздухе, и получить титул гроссмейстера для шахматиста было не менее, а даже более важно, чем стать чемпионом мира среди юношей. Я воспользовался советом Фурмана и высказал свои пожелания о поездке в Амстердам в комитете, и мою фамилию даже записали на какой-то листок. Но Голландия оказалась желанной страной для многих и многих титулованных шахматистов, и листок этот, по мановению чьей-то более весомой руки, затерялся. Сейчас я уверен в том, что обстоятельства сложились именно так, а не иначе, по какому-то заранее выстроенному свыше плану. Столько препон, столько преград возникало на моем пути к следующему важному турниру 70-го года в Каракасе, и все они чудесным образом разрешались в самый последний момент, что невозможно не поверить в некую предрасположенность и определенность человеческих судеб. Но обо всем по порядку. В 1969 году во главе Венесуэлы встал первый демократический президент Рафаэль Кальдера, до которого страной управляли исключительно военные диктаторы. Кальдера приехал в СССР с официальным визитом, во время которого были подписаны договоры о двустороннем сотрудничестве. Как правило, наладить отношения между странами легче всего и быстрее в областях культуры и спорта. Что касается непосредственно шахмат, то этот вид спорта был в Венесуэле запрещен. Не обладая дюжими интеллектуальными способностями, военные диктаторы причислили шахматы к азартным играм. Не разрешалось проводить турниры. Играть же внутри семьи или в дружеской компании не возбранялось. Однако внутри страны шахматы не производились и не продавались. Их можно было привезти из-за границы в подарок или для личного пользования, но пошлина на ввоз фигурок была достаточно высока и рассчитывалась не по комплектам, а по весу. Кальдера, став президентом, эти указы отменил и вернул шахматам их обычное положение без каких-либо запретов. Не думаю, что сам он был игроком, однако к шахматам относился с большим уважением. Поэтому, когда кто-то в его ближайшем окружении предложил провести в Каракасе международный шахматный турнир на Кубок Президента для поднятия престижа Венесуэлы на мировой арене, Кальдера эту идею с восторгом поддержал. Шахматы тогда были на исключительном подъеме во всем мире. Огромное количество сильнейших шахматистов было в европейских странах, В Соединённых Штатах семимильными шагами двигался к лидерству Бобби Фишер. В Советском Союзе собрался целый анклав претендентов на мировую корону. Конечно, серьёзный мировой турнир был невозможен без участия советских шахматистов, и в Министерство спорта СССР направили телеграмму из Каракаса с просьбой прислать на турнир достойных участников. «Я уже говорил о том, что планы в шахматах, если и не писались пятилетками», то на год вперед утверждались обязательно примерно в ноябре года предыдущего. Приглашение же н ы июньский турнир в Каракасе прилетело к чиновникам примерно в марте, и они, недолго думая, даже не стали рассматривать это предложение, сухо ответив, что свободных шахматистов нет, планы перестроить нельзя, извините и до свидания. На этом мое участие в турнире могло бы закончиться, не начавшись. Однако президент страны не был бы президентом, если бы не умел проявить настойчивость в важных для себя вещах. Пересилив гордость и наверняка возникшее раздражение от неуважительного ответа из нашего министерства, он позвонил лично Андрею Андреевичу Громыко, который был в то время министром иностранных дел, и напомнил о подписанных соглашениях. Громыко тут же связался с министром спорта Павловым, который отдал распоряжение недобросовестным подчиненным думать головой и не портить едва зародившиеся дипломатические отношения. Итак, турнир включили в план, но отправлять меня туда не собирались. Ведь теперь сильные мира сего дали ясное указание отправить Венесуэлу сильнейших. Но указания указаниями, а уговорить Спаскова и Петросяна отправиться в Каракас никому не удалось. И стращали, и просили, и сулили. Но темная страна, в которой никто из шахматистов до этого никогда не был, пугала намного больше возможных санкций или дивидендов. Претенденты отказались, а следующими в списке сильнейших стояли уже Штейн и я. Не знаю, почему меня не настораживали причины, заставившие более старших и опытных товарищей отказаться от турнира. Возможно, именно возраст заставлял думать о том, что море по колено, а Каракас ничем не страшнее, например, Гронингена. А, возможно, интуиция подсказывала мне, что для обретения шанса надо соглашаться на всё, ведь просто так шансов судьба не посылает. Так или иначе, я согласился на поездку в Каракас и с этим решением уехал на чемпионат России в Куйбышев, нынешнюю Самару. Помню, что в те времена город производил впечатление абсолютно голодного, буквально богом забытого места. В нем было значительное количество градообразующих секретных предприятий авиационной и электронной промышленности, внутри которых находились продуктовые распределители. Полки же обычных магазинов оставались пустыми. Рыбные прилавки были под завязку набиты «нататенией», Рыба и богатый фосфором, и довольно приличный на вкус, но когда этот вкус приходится повторять каждый день, то довольно быстро начинаешь испытывать отвращение. Мяса же не было совсем. Даже в ресторане лучшей гостиницы города Интурист, где мы с Фурманом остановились, в борще вместо говядины плавало сало. Как же мы были благодарны Кальдере, организовавшему турнир, когда из Ленинграда в Куйбышев был направлен специальный человек, чтоб я срочно заполнил анкету и подписал какие-то выездные документы. Ведь кроме документов, п р и в е з нам Александр Григорьевич Бах, ныне известный международный арбитр, куриный бульон, заботливо сваренный женой Семёна Абрамовича. Возможно, именно благодаря силам, поправленным этим б у л ь о н о м я выиграл чемпионат и отправился в Москву получать документы, чтобы улететь в Каракас. Встречаемся со Штейном в гостинице «Армения», где для нас забронирован номер, и идём в отдел выездов к Стригановой. Екатерина Алексеевна протягивает Штейну билеты и паспорт. Лёня, всё хорошо. Летишь в Париж, ставишь визу в посольстве Венесуэлы, затем в Амстердам, тогда не было прямых рейсов из Парижа в Каракас, а т у т уже прямым до Каракаса. А я, Екатерина Алексеевна, решаюсь подать голос. А с тобой, Толя, большой вопрос. Она разводит руками. Тебе, скорее всего, придётся остаться. Недоумеваю, почему. Ленинградский обком не выпускает твои документы. У меня всё готово, анкеты, паспорта. Но без решения обкома всё это не имеет значения. Небольшой шанс есть, но особо не надейся. Идите пока и подождите в гостинице. Потом мне стало известно, что шансом этим и стала сама Екатерина Алексеевна. Зная историю о том, кто и как повлиял на включение в советский план венесуэльского турнира, она, никого не спросив, отправила в Каракас телеграмму о том, что прилететь к ним сможет только Штейн. Опять же, ничто не мешало противоположной с т р а н е заполучить отличного гроссмейстера, мастера высочайшего класса и на этом успокоиться. но Кальдера, которому пообещали двоих шахматистов из Союза, решил не отступать. Тем более, что мое участие с точки зрения интереса прессы могло быть турниру не менее, а, возможно, и более полезным, чем участие Штейна. К новым молодым лицам, тем более завоевавшим статус чемпиона в юношеских соревнованиях, интерес подогревается в любом виде спорта. И шахматы не исключение. На этот раз к а л ь д е р а позвонил напрямую Косыгину и, не стесняясь выражениях, высказал председателю Совета Министров все, что он думает о желании Советского Союза поддерживать с его страной тесные дружеские связи. «По-вашему, срыв международного турнира может как-то укрепить отношения между Венесуэлой и СССР?» а Косыгин, конечно, ни о каком турнире и слыхом не слыхивал. Не по его рангу такие события. Но президент Венесуэлы, президент Венесуэлы, и удовлетворить его претензии необходимо. Не горячитесь, Рафаэль. Объясните спокойно. Поняв, что никакого специального намерения испортить отношения с Каракасом ни у кого, конечно, не было, и успокоившись, Кальдера посвящает Косыгина в создавшуюся ситуацию и просит помочь. Косыгин набирает Павлова. И сходу интересуется у министра спорта, почему наши не летят в Венесуэлу. Могу представить, что недоумение Павлова в этот момент было ничуть не меньше, чем удивление самого Косыгина во время разговора с Кальдера. Министерству спорта подведомственно такое количество мероприятий, турниров, чемпионатов, сменяющих друг друга и происходящих одновременно в разных городах и странах, что понять сразу, о чем идет речь и что от тебя хотят, Просто нереально. О чём вы, Алексей Николаевич? Какой турнир? Почему не летят? Наверняка в этот момент Павлов испытывал не самые приятные чувства. Президент Венесуэлы жалуется, что Штейна отпустили, а Карпова нет. Павлов обещает разобраться в ситуации и доложить через несколько минут. После общения с отделом выездов объясняет Косыгину. Характеристику Карпова не выпускает ленинградский обком. А остальные документы готовы? Готовы, Алексей Николаевич. «Тогда пусть едет этот ваш Карпов, раз его так хочет видеть Кальдера». «А как же об ком?» п а в л о в до конца не верит в то, что неповоротливую систему можно обойти. Я за него. Слышно, что на другом конце трубки Косыгин усмехается. И за 15 минут до конца рабочего дня Стриганова получает указание меня выпустить. «Бежим со Штейном в консульский отдел МИД, получаем мой паспорт у дежурного». и на следующее утро улетаем в Париж в полной уверенности, что на этом все наши злоключения закончились. Наивные. Узнать в Париже нужный адрес двум неговорящим по-французски людям оказалось невероятно сложно. Прилетев в столицу Франции примерно в 11 утра, Мы, как только вышли из зоны паспортного контроля, обратились в представительство аэрофлота, где крайне нелюбезная мадам объявила о том, что времени звонить по справочным у нее нет, и, небрежно указав на телефон автомат, отмахнулась от нас, как от назойливых мух. Как же, наверное, тяжело понять наши проблемы молодому поколению, для которого выяснить любую необходимую информацию дело одной минуты. «Бери в помощники Сири или Алису, и ни о чем не волнуйся. Тебе все найдут, объяснят, расскажут». А тогда невозможно было просто загуглить. Никакого интернета, а вместо мобильных — стационарный таксофон, который глотал монеты каждые 15 секунд. С огромным трудом Штейн дозвонился до справочной и каким-то чудом вытащил из своего владения испанским языком французские слова а «Адрес, п о с о л ь с т в а и Венесуэла». Однако задать вопрос оказалось не самой сложной задачей. Намного сложнее было понять и записать ответ. И вот Леонид Захарыч звонит снова и снова, опять и опять слышит неудобоваримое сочетание слогов и тут же за ним разрывающие трубку отрывистые гудки. Дозвонившись в очередной раз, он хватает вахапку Мегеру из аэрофлота и тащит ее к телефону, умоляя записать адрес. Получив вожделенную бумажку, хватаем такси и просим водителя ехать как можно быстрее. Мы не боимся опоздать на рейс в Амстердам, он во второй половине дня и времени еще предостаточно. Но дело происходит в пятницу, а по пятницам все посольства и консульства работают до обеда. Приехав по адресу, выбегаем из такси, просим водителя подождать, Кому бы в современном мире пришло в голову оставить все вещи незнакомому таксисту и удалиться минут на 30-40 решать свои проблемы? А тогда и м ы с л ь не возникало, что что-то может случиться. Уедет, обманет, украдет. Посольство Венесуэлы располагается на 11-м этаже большого ш е 16-этажного здания. Поднимаемся на лифте и оказываемся посреди четырех темных коридоров, не зная, куда бежать и что делать. Нам навстречу по одному из коридоров идет человек. Штейн бросается к нему и спрашивает по-испански. «Посольство Венесуэлы! Где посольство Венесуэлы?» «А кто вы и по какому вопросу?» По-испански же интересуется человек. «Мы, советские шахматисты, летим на турнир в Каракас по приглашению президента. Нам должны здесь поставить визы». «Вам необыкновенно повезло, сеньора». «Почему?» «Я посол, и я как раз уходил с работы. Минутой позже мы просто разминулись бы с вами в лифтах». В кабинете посла возникает ощущение удачно оконченного забега. «Путешествие только началось, мы даже не достигли места назначения и тем более не сделали ни одного хода на шахматной доске, но кажется, что свернули горы и совершили невероятное. Наконец-то можно расслабиться, не волноваться, позволить себе пару минут спокойно посидеть и не чувствовать сердцебиение». не слышать, как внутренний голос постоянно подгоняет тебя. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Как же здорово иногда без всяких мыслей сидеть в глубоком кресле уютного кабинета в спокойном ожидании. Вот сейчас посол заполнит анкеты, сейчас наклеит фотографии. От этой мысли моментально холодею. Про фотографии я совершенно забыл. Да, когда собираешься выезжать, надо сдавать фотографии в МИД. Но я с готовым паспортом впервые в посольстве другой страны, и в конце концов мне всего девятнадцать. Вопрос посла прозвучал одновременно с появлением мурашек на моём теле. Ваши фото? Штейн протягивает свои карточки. Я в растерянности сообщаю. У меня нет. Лицо посла вытягивается в недоумении. Видимо, он впервые видит человека, который явился завизой, не позаботившись о снимках. «Ну, я не знаю», — изрекает он наконец. «Ума не приложу, где здесь поблизости автомат». Мы со Штейном моментально переглядываемся. Делать нечего, была не была, и Леонид з а х а р о в и ч протягивает послу ещё один конверт. А такие подойдут? В конверте четыре мои фотографии. На одной выпученные глаза, на другой перекошенное лицо, третье в духе Эйнштейна с высунутым языком, а четвёртая могла бы оказаться приличной, если бы было чётко видно, кто на ней изображён». Ещё одно странное с т е ч е н и е обстоятельств. Представим себе, что сотрудница аэрофлота в аэропорту Ле-Бурже оказалась бы любезной и решила наши проблемы за пять минут. Мне нечего было бы сейчас предъявить послу, ведь пока мы ждали, когда справочная выполнит наш запрос, успели немного побродить по аэропорту и наткнулись на автомат, делающий снимки. Штука, которую советский человек не мог себе даже представить. Как тут не позволить себе подурачиться в волю? подурачились. Возможно, где-то в архивах посольства Венесуэлы во Франции сохранились анкеты 12-го чемпиона мира по шахматам президента Советского фонда мира, депутата Государственной Думы Российской Федерации, где на снимках он выглядит, скажем так, не совсем официально. Визу в моем паспорте украсила четвертая фотография, на которой с трудом можно было различить человека, и проверяющим на каждой границе пришлось потом долго вздыхать, проклинать посольских и горестно качать головой. Дальше добирались мы в Каракас без приключений, но в самолёте из Амстердама Штейн вспомнил, что оставил в зале л е Бурже на сидениях свой плащ. Не знаю, зачем понадобился Леониду Захарычу плащ в экваториальной Венесуэле в июне месяце. Рука судьбы, вероятно, была уверена в том, что этот предмет одежды ему не пригодится, а потому приберегла его и заботливо хранила на тех же сиденьях до нашего возвращения в Париж. А после Парижа снова Москва, охваченная летним ливнем, который, наконец, дарит моей обожженной в Каракасе кожи долгожданное облегчение. Интересно, что в Венесуэле на меня произвел впечатление номер люкс, в котором мы оказались под обратие аргентинского гроссмейстера. Но люкс этот не шел ни в какое сравнение с номером, в котором мы с о ш т е й н о м прожили два дня, отчитываясь о поездке в отделе выездов. 120 квадратных метров, на которых разместился даже рояль, тканные вручную ковры, богатые хрустальные люстры. Где сейчас все это великолепие гостиницы «Москва», перестроенные во времена Лужкова а ф о seasons где чудесные малахитовые в е с т и б ю л ь и ресторана? Все ушло, кануло в пропасть алчности и беззакония. Но живы воспоминания о былом, о былых поездках, о былых соперниках, которые часто становились добрыми попутчиками и славными приятелями, как это случилось со Штейном, ставшим для меня Леней, несмотря на семнадцати л е т н ю ю разницу. Сколько всего он мог бы успеть, сколько еще вершин покорить, сколько призов и титулов заработать своим бесспорным талантом, если бы не внезапная смерть в 73-м году. Говорили, что организм не выдержал прививок, сделанных ему перед межзональным турниром в Бразилии. Но организму было всего 38. Нелепо, страшно, бессмысленно. «Величайший гроссмейстер, хороший друг и очень смелый, достойный человек». Рассказывали, что когда в 1967 году он выиграл турнир, посвященный пяти л е т и ю советской власти, органы настойчиво просили его подписать обращение против израильских агрессоров в Палестине. Но Штейн наотрез отказался, не побоявшись пойти против системы и открыто продемонстрировать свою гражданскую позицию. Сейчас, когда людям может прийти в голову играть на гитаре и вопить нецензурные тексты в храмах, выводить детей на митинги и обнажать в соцсетях всё, что можно и нельзя, сложно оценить смелость поступка Лёни. Но люди постарше, безусловно, оценят и многое поймут об этом замечательном человеке.